Гора была одной из самых старых человеческих колоний. Здесь еще иногда называли терру землей. В двух университетах открыли отделение археологии, а правящая фамилия возводила свое происхождение едва ли не к Гагарину. Император Грей смотрел на это снисходительно. Планета исправно платила налоги, ее молодежь охотно шла в имперские силы, а в Сенате с фракцией горы никогда не было проблем. Гордостью Горы было полное самообеспечение. Тера могла содержать науку империи и миллионы художников, писателей и прочих дармоедов. Индория строила корабли, полуголодный инцидиоз подкармливал окрестные сырьевые планеты, Таури обеспечивала половину империи фруктами. Гора делала все понемногу. Среди местных жителей ходил упорный слух, что резервный дворец императора расположен именно у них, а не на Индории. Называли даже место – закрытый район в Голубых каньонах, откупленный частным лицом еще до смутной войны. Лика Сейкер знала, что в каньонах императорского дворца нет. Она жила и царствовала там достаточно долго, чтобы просканировать все окрестности. Сегодня ее утро началось с визита начальника охраны. По заведенному давным-давно порядку, все важные сообщения в каньонах передавались устно. Лика принимала утреннюю ванну, когда Меклонец подошел к бассейну. Вода была прозрачной, лишь слегка подкрашенной ароматическими маслами, но миклонсу была безразлична человеческая нагота. Лику присутствие киборга тоже не смущало, тем более, что его пол был скорее женским. «Доклад». Язрек Меклонец, замерев на безопасном расстоянии от бассейна. Вода уже не была столь опасной для его трансформированного организма, но инстинкты к этому еще не привыкли. «Слушаю, Кассис». Лика потянулась, чувствуя, как упругие прохладные струи принялись массировать тело. «Корабль на орбите. Посадочная траектория ведет в нашу зону». Лика нахмурилась. «Тип корабля?» «Катер». Грудная броня Миклонца разошлась, выдвинулся видеотерминал. Старая модель. Вооружение слабое, защитный блок слегка усилен. Опасности не представляет, но идет очень уверенно. Самая молодая за всю историю человеческой преступности мать-хранительница семьи задумчиво смотрела на катер. Он казался знакомым, словно ей уже приходилось его видеть или даже летать на нем. «Обеспечь коридор, Кассис!» Сейкер все-таки вспомнила. «Это друг. Старый друг». Миклонис развернулся к двери. «И прикажи прийти к Эмердинеру!» крикнула вслед Лика. Опустила голову. Облако пепельных волос легло на воду, медленно намокая. Улыбнулась расписному потолку, привезенному сотню лет назад из какого-то земного собора. Полулежащая мужская фигура на центральной фреске всегда напоминала ей Кея. «Помнишь еще? Помнишь?» – прошептала Лика. Мужчина, на фреске, тысячу лет поднимающийся с земли, продолжал смотреть в бесконечность. Его не интересовали странные игры потомков. «Осторожный, терпеливый, умненький Кей», – закрывая глаза, сказала Лика. Они прошли по короткому коридору, проплавленному в скале. Впереди человек с парой механических протезов, то ли механист, то ли просто не немеющая Тана. За ним Кей и Томми. Миклоня замыкал шествие, передвигаясь на задних конечностях, что было одним из вариантов боевой трансформации. Томи жался Кею. За прошедшие сутки его сомнения не исчезли до конца, но киборгов он раньше видел только по телевизору. Чужих не слишком-то на периферийных планетах. Коридор кончился радужной завесой силового поля, включенного сейчас лишь на декорирующий режим. За ней был круглый зал со сводчатым потолком, в забранное мозаикой окно лился свет. «Ждите», — сказал человек. Нижняя часть его лица состояла из темно-желтого металла, губы едва шевелились, но голос все же казался настоящим. «Ждем», — согласился Кей. Зал был почти пуст. Лишь в центре, прямо на гладком мраморе пола, десяток больших атласных подушек. Похоже, на них и полагалось сидеть, но приглашение не последовало. «Дач», — прошептал Томми. «Расслабься, не глядя на мальчика», — велел Кей. Они прождали почти четверть часа в молчаливой компании Миклонса и Человека-киборга. Потом часть стены беззвучно разошлась. Томми увидел женщину в простом платье из черного шелка. чей возраст близился к пятидесяти, все еще красивую и стройную, но явно пережившую свой расцвет. На него она не произвела никакого впечатления. Единственное, что понравилось мальчику, считавшему себя неплохим знатоком имперских кинозвезд и манекенщиц, пепельные волосы, мягким каскадом падающие на плечи. Кей смотрел на лику Сейкер, которая могла позволить себе ежегодный оттан, но упрямо жила первую жизнь. Он заметил и полное отсутствие косметики, и незатейливость одежды. «Я принял твое приглашение, Лика», — сказал Кей. «Ты не спешил, Дач». Женщина подошла ближе. «Это взаимно». Сейкер вздохнула. «Твоим воспитанием так никто и не занялся, правда? Я смывала косметику, Дач. Искала платье попроще». Миклонец испытал свой эквивалент удивления, когда мать-хранительница обняла Кея и положила голову ему на грудь. Мужчина-киборг был лишён эмоций, его мозг наполовину состоял из микросхем. Он просто отметил, что вероятный уровень опасности снизился. Лика подняла голову, вглядываясь в Кея. Спросила. «Недавно из-за «Да». «Хорошо, что ты обходишься без этого». «Врешь». «Я очень рад увидеть тебя той же, Лика», — сказал Кей. Сейкер перевела взгляд на Томми. Мальчик неловко улыбался. «Клиент и партнер», — сообщил Кей. «Да», — с сомнением произнесла Лика. «У тебя помятый вид, малыш». «Мы прошли дистанцию от каилиса за 22 часа», — ответил за него Кей. «Вошли в гипер без разгона, выпали в пространство в фотосфере вашей звезды. Семь корректирующих прыжков». Я думал, что у меня мозги вытекут через уши, а для Томми это первый полет. «Атан сделал тебя безрассудным», — с легким удивлением заметила Лика. «Андрей, проводи мальчика в комнаты для гостей, дай указания слугам, и пусть его осмотрит врач». Киборг двинулся к Томми, и тот испуганно посмотрел на дачу. «Иди», — кивнул Кей, — «не бойся». Лика тихо засмеялась сказала, — «Тебе тоже окажут помощь, за которой ты прилетел, не волнуйся, нынче я могу многое». «Боюсь, что даже многое будет для меня слишком малым».